— Единственное оправдание, которое я могу подыскать для вас, — бушевала Ева полушепотом, поскольку кто-то вышел из дверей, и терраса уже не была в их полном распоряжении, — что вы сумасшедший. Стоит мне вспомнить, что вы наговорили мне про бедняжку Синтию в тот день на озере. Стоит вспомнить, сколько сочувствия я потратила на вас зря. Отнюдь. Отнюдь не зря твердо поправил ее Псмит. Оно потрачено вовсе не зря. Благодаря ему я полюбил вас еще больше, если это только возможно. Ева полагала, что начала те тираду, которой ей хватит, пока она полностью не зальет свое возмущение и не успокоится. Но эти немыслимые слова оборвали нить ее Филиппки настолько непоправимо, что она могла только уставиться на него в молчанием. «Женская интуиция», — проникновенно продолжал Смит. «несомненно, уже давно подсказала вам, что я люблю вас пылом для выражения, которого в моем убогом лексиконе не найти достойных выражений. Справедливо, как вы хотели заметить, мы знакомы относительно короткое время, если измерять его днями и часами, но что с того?» Ева подняла брови. Голос и был холоден и враждебен. «После того, что произошло, — сказала она, — мне, видимо, не следует удивляться тому, что вы способны на все. Но тем не менее вы действительно выбрали эту минуту, чтобы, чтобы сделать мне предложение? Если воспользоваться вашим любимым словом, то да. И думаете, что я отнесусь к этому серьезно? Естественно, нет. На данное признание я смотрю исключительно, как на пробный выстрел. Если угодно, можете считать его официальной заявкой. Я хочу только быть формально зачисленным в претенденты на вашу руку. Я хочу, чтобы вы, если вы будете столь добры, просто учли мои слова и время от времени их вспоминали бы, как выразился бы товарищ Куц. Мой юный друг, который еще не был вам представлен, прожуйте это дело хорошенько. «Я не исключено, — продолжал Псмит, — что в черную минуту, а черные минуты бывают у всех нас, даже у самых солнечных натур, вы скажете себе, никто меня не любит, так вот мне хотелось бы, чтобы в подобную минуту вы не приминули добавить, «Нет, я ошибаюсь, есть кто-то, кто меня любит». Вначале, возможно, это будет дарить лишь слабое утешение, но постепенно... в течение дней которые мы будем проводить в постоянном общении моя натура развернется перед вами точно лепестки робкого цветка под солнечными лучами и глаза евы раскрылись еще шире она полагала что уже ничему не удивиться но тут осознала свою ошибку неужели вы намерены остаться здесь и теперь ахнула она все непременно а что но Но что помешает мне сообщить всем, что вы не мистер Мак тот, Ваша добрая, благородная душа, ваше великодушное сердце, ваша ангельская снисходительность, о, учитывая, что я только потому явился сюда в качестве Мактодда. А если бы вы его видели, то поняли бы, что он отнюдь не тот, за кого утонченный и брезгливый человек позволит принять себя с легким сердцем. Итак, учитывая, что я взял на себя обязанности дублера только для того, чтобы проникнуть в замок и быть поближе к вам, то не думаю, что у вас достанет духа допустить, чтобы меня вышвырнули вон. Попробуйте понять, что произошло. Когда лорд Эмсуорд начал болтать со мной, принимая меня за товарища кто-то я позволил ему пребывать в заблуждении исключительно из деликатности, чтобы не ставить его в неловкое положение. Даже когда он сообщил, что мне предстоит поехать с ним в Бландингс на пятичасовом поезде, я твердо знал, что никуда не поеду, и лишь увидев, как вы беседуете с ним на улице, а потом, услышав от него, что он в ближайшем будущем ожидает вашего прибытия под свой гостеприимный кров, я решил, что для смелого человека иного выхода не остается. Вспомните. Уже дважды в тот день вы исчезали из моей жизни. Могу ли я добавить, забирая с собой солнечный свет? Я испугался, что исчезнете из нее навсегда. И как не тяжко мне было в нарушении правил хорошего тона обманом проникнуть в эту обитель. Счастье иного способа я не нашел, и вот я здесь. Нет, вы все-таки сумасшедший. Ну, как я уже упомянул, с течением дней у вас будет масса удобных случаев изучить мою личность, и вполне возможно, что со временем любовь честного сердца может показаться вам достойной вашего внимания. Могу добавить, что я полюбил вас с той минуты, когда увидел, как вы прячетесь от дождя под маркизы на довер стрит И, помнится, так и сказал товарищу Олдровику, когда краткое время спустя он остановил меня, чтобы поболтать о своем занте. Я не настаиваю на немедленном ответе. Еще бы! Я лишь говорю, подумайте об этом. Это не причинит вам душевных терзаний. Другие же любят вас. Фредди Трипфуд любит вас. Так добавьте меня к списку. Ничего другого я не прошу. Время от времени вспоминайте меня. Подумайте о том, что ко мне можно... Мало-помалу приобрести вкус. Не исключено, что маслины, когда вы попробовали их в первый раз, вам не понравились, и не исключено, что теперь они вам нравятся. Предоставьте мне тот же шанс, какой предоставили маслинам. Вспомните также, что так мало в сущности вы можете поставить мне в вину. Если вы вдумаетесь, к чему в конечном счете все сводится, поставить мне в вину вы можете лишь одно, что я не являюсь Ролстоном Мактоттом, но как относительно мало число людей, которые являются Ролстоном МакТоттом, размышляйте в таком духе. Он умолк, потому что некто, вышедший несколько минут назад тому из замка на террасу, перевозник прямо перед ними и сверкнувший в звездном свете стекло выдало в пришельца компетентного Бакстера. «Вас ждут, мистер Мактот. Сказал компетентный Бакстер, как обычно произносяет фамилию явно сардоническим тоном.